Не успели мы вернуться к машине, как Эльса встала и вызвала львят, и они, как будто нам назло, стали принимать самые живописные пользы. Этого-то мы и ждали целый час, но Эльса достаточно ясно дала понять, что у нее нет настроения сниматься, и поэтому мы решили ехать к слонам. Угол в том месте, где видел их Джош, остались только одни следы, и мы вернулись к Эльсе. Для свинок теперь уже было темно, пришлось просто понаблюдать за семейством биноклей. Две-то бегали и возились между камнями, а Эльса все время следила за нами. Когда мы наконец позвали ее, она тотчас бежала вниз, радостно поприветствовала нас и вскочила на крышу лендровера. Мы гладили ее лапы, свисающие на ветровое стекло, а она глядела на детей, которые продолжали играть на гряде, ничуть не встревоженное ее отсутствием. Эльсе было приятно наше внимание, но все-таки она не сводила глаз со львят, пока они не спустились вниз. Тогда Эльса спрыгнула на землю и ушла с ними в буш. Мы тоже вернулись в лагерь, чтобы приготовить тушу для львиного семейства. Они вскоре пожаловали и набросились на мясо, а мы выпили варенки вина. Весь этот вечер мы провели вместе, и наши четвероногие друзья явно признали Билли своим. Ещё мину суевок до меня снова разбудил шум из палатки Коллинс. Опять Элси пришлось сказать ему доброе утро, заж уговорили выйти, укрепина Граду, чтобы она больше не смогла пролести и пошёл досыпать. И мне не здорово, ведь ночью у него был приступ малярии. Как бы вы ни остерегались, вы никогда не застрахованы от внезапных приступов. Если, как Джордж, более 30 лет, вплавляете свой организм лекарствами от малярии, Но Эльфа не собиралась вступать перед какими-то там колёчками. И снова Билли закрепил под её тарзью. Пока он выпутывался из накомарника, прибежал Джордж. Он две мешкался, разбирая своё оружие и вздыбився в тепстве. И Эльфа успела крепко обнять Коринзу за шею обеими лапами и захватила в пастивое лицо. Так она восковала свой привет. Но вредли Билли могла понравиться такая ласка. И как только он мне перепугал силу насмерть. Когда я прибежала к палатку, Эльси уже там не было. Она возилась где-смире берегу реки. Я осмотрела царапины, которые она оставила на плече Билли. К счастью, они были не глубокие, и в 2 дня всё зажило. Меня расстроило необычное поведение Эльси. Никогда ещё она не встречала так наших гостей. Я решила, что она выражала Билли свою симпатию, иначе бы он так легко не отделался. Все-таки я беспокоилась, и поэтому оставалась в палатке с Коллинзом, пока Эльса не увела своих ребят. Я надеялась, что она ушла на целый день, но не тут-то было. Только мы с Жоржем отвлеклись, как она в третий раз пробралась через изгородь. Правда, Билли уже встал, а он мужчина рослый и сильный, так что он удержался на ногах, когда Эльса, поднявшись на задние лапы, положила переднюю ему на плечи и подергала его за ухо. Но тут я задала ей основательную трепку. Эльса с обиженным видом вышла из палатки и обратила свои ласки на Джеспе. Каталась с ним по траве, обнимала его и покусывала в точности, так же, как Билли. Затем все семейство при прыжку умчалось в уши. Не знаю уж, кто был больше потрясён, Петня кобили или я. На русских взгляд все эти выходки Эссе означали, что он нас считает его членом семьи. До сих пор такие ласки доставались только нам и Ляте. Если бы Эсс ревновала нас к Билли или не любила его, она наверно обошлась бы с не более сурово. Мы мы не хотели, чтобы эти демонстрации повторялись, и решили после завтрака уехать из лагеря. Меня беспокоил моряк Джорджа, однако он твердил, что через день-два будет совершенно здоров. Я сознавала по опыту, что его приступы быстро кончаются. Нам было жаль уезжать так скоро, но другого выхода не было. Проехав быстре какие-то километры, мы увидели недалеко от дороги двух слонов. Они вытянули хоботы, перенюхиваясь, нерешительно потоптались на месте и вступили. Тогда и бросили отправиться на разведку. Ведь мы везли тяжело нагруженные прицепы и не могли быстро маневрировать. Предосторожность оказалась кстати. Она предотвратила столкновение со слоном, который стоял посреди дороги. Мы остановились и стали ждать. Однако слон не торопился. Мы давно сделали все снимки, когда он, наконец, соблаговолил удалиться в буш. Дальше мы ехали без особых происшествий, если не считать проколов, из-за которых Ленд-Бровер попал в канал. На двухчасах пути от Исеолы машина неожиданно остановилась, у прицепа соскочило колесо, и ось съехала в землю. Мы оставили объездчика сторожить прицеп, пока не пришлём за ним грузовик и двинулись дальше. Да и село мы добрались далеко за полночь. Пока управились с разгрузкой, грели воду для умывания, готовили ужин. Все уже смертельно устали и хотели спать. Мне было жаль Билли, ведь на его долю выпало столько всяких переживаний, и за всю поездку он не знал ни минуты покоя.